Второе февраля. Четверг. Утро выдалось таким серым и беспросветным, что впору застрелиться. Застрелиться Денис не мог, потому что у него не было пистолета. Впрочем, беспросветная жизнь казалась ему при любой погоде. Он заставлял себя бриться, обещал, что немедленно начнёт искать работу, выпивал чаю и уходил из квартиры, даже если шёл дождь. Поболтаюсь сегодня, и всё. пообещал он себе, запирая квартиру, «завтра начну искать работу». В подошедшем лифте стояла соседка. Денис поздоровался, она поздоровалась в ответ. Эта соседка была из новых, по прежней жизни он её не помнил. Соседке было лет 30-35. Ни красавица, ни дурнушка. Запоминающимися у соседки были только глаза, очень тёмные, почти чёрные. По-хорошему, стоило начать за ней ухаживать, жениться и вступить, наконец, в мирную жизнь. Мысль о женитьбе на соседке энтузиазма не вызвала. На первом этаже Денис пропустил даму вперёд, покосился на закуток консьержа. «Денис!» — позвал тот. «Здрасте!» — подошёл к нему Денис. Консьержу было под 70. Он сидел здесь с незапамятных времён. Бабушка, проходя мимо, любила поболтать со стариком. Недавно кто-то из соседей предложил уволить консьержа, поскольку никакой пользы от него нет. В подъезде висела камера видеонаблюдения, дежурил консьерж обычно по вечерам, днём появлялся редко, и соседи имели право задаться вполне справедливым вопросом, зачем им нужно платить непонятно за что. Как ни странно, предложения поддержано не было. Большинство соседей отказываться от старика не пожелали, и Денис тоже. К консьержу привыкли. К тому же деньги, которые собирали для консьержа, были вполне посильны даже для пенсионеров. Лизавета из восемьдесят седьмой умерла. Слышал? Слышал, кивнул Денис. И видел. Понятым был. Неужели руки на себя наложила? Бог его знает. Денис пожал плечами. Записку вроде не нашли. От чего-то накатила внезапная глухая злость. Не то на старого безобидного консьержа, не то на себя, не то на подлую жизнь. «Несчастная женщина», — Денис промолчал. «Я вот тебя что спросить хотел. В 85-й поселился кто-то? Я вчера вечером в окне свет видел. Шёл сюда, смотрю, свет в окне горит. Несколько раз выходил, смотрел, но больше света не заметил. Ты никого там не видел?» «Никого. Показалось вам, наверное, Александр Николаевич?» «Может, и показалось», — с сомнением кивнул старик, ясно давая понять, что признать ошибку не готов. Денис обернулся на стук открывшейся двери. В подъезд бежала девушка с маленькой собачкой на руках. Девушка улыбалась. Денис ей позавидовал. Он не помнил, когда улыбался в последний раз. Вновь бродить по исхоженным улицам было тошно. Денис постоял у подъезда, решил спуститься в метро, доехать до одной из новых, не так давно появившихся станций, но внезапно вернулся в подъезд и поднялся в квартиру. Когда-то в 85-й квартире жила семья — муж, жена и дочка. Дочка была лет на 15 старше Дениса и в детстве казалась ему очень красивой. Потом она вышла замуж, начала жить отдельно. Потом умер муж. и осталась одна соседка. Бабушка с ней приятельствовала. Лет пять назад соседка вместе с дочерью и её мужем уехали куда-то на ПМЖ, в Израиль, кажется. Наверное, семья оставляла возможность вернуться, поскольку квартиру продавать не стали. Денис бросил куртку на стул, скинул ботинки и в носках прошёл в комнату. Достал из книжного шкафа деревянную бабушкину шкатулку. Той было лет сто, не меньше. Крышка ссохлась, дала трещину. В шкатулке лежало несколько бабушкиных колец и ключи. Их было несколько. Каждому аккуратная бабушка привязывала бумажку с надписью. Денис хорошо помнил, как бабушка показывала ему связку ключей от соседской квартиры. Те были с каким-то забавным брелоком. На прикреплённой к брелоку бумажке было написано 85. Бабушка на соседку сердилась. Отвечать за сохранность чужой квартиры ей не нравилось, но отказать старой приятельнице она не смогла. Ключей от чужой квартиры в шкатулке не оказалось. Ни одного пропущенного вызова за все время приема не было. Обычное дело, но Власта почему-то с недоумением посмотрела на телефон. Сначала с недоумением, потом с грустью. Лиза не стала, а жизнь совсем не изменилась. В машине было холодно. Она включила печку. Уборщица Зарины вышла на крыльцо клиники, смахнула со ступени снег. Власта отвернулась от Зарины, положила руки на руль. Снова достала телефон и набрала брата. Алло, Антона прозвучало недовольно. «Дай мне телефон полиции», — попросила Власта. «Тебе есть что им сообщить?» Злой ехидно поинтересовался брат. «Сбрось телефон», — упрямо потребовала Власта. Она редко злилась на брата. Она привыкла принимать его таким, каков он есть. Не осудила даже, когда Антон бросил больного ребёнка. «Сейчас сброшу», — равнодушно пообещал Антон и отключился, не дав власти спросить, не общался ли он с полицейскими снова. смс пришла через несколько секунд. Власта подержала палец на высветившихся на экране цифрах, нажала на номер и быстро заговорила, услышав мужской голос. Власта Всеволодовна Золотарева. Я родственница Елизаветы Осокиной. Можно с вами поговорить? Можно, сказал мужчина. Нужно. Полицейский пообещал дождаться Власту, но она все равно боялась, что не успеет. Как будто увидеть полицейского было необходимо именно сейчас, а завтра или через несколько дней будет поздно. Погода к торопливости не располагала. Оставив машину неподалёку от отделения полиции, она едва не упала, поскользнувшись на асфальте. Спешила она напрасно, разговор ясности не добавил. И она не могла сообщить полицейскому ничего стоящего, и он ей. Впрочем, он едва ли собирался делиться с ней результатами следствия. Полицейский власти понравился. Лет 45 с умными и понимающими глазами. Разговор ничего не дал, но из отделения она вышла с чувством выполненного долга. Что ещё можно сделать, Власта не представляла. Сделать нельзя было ничего, но она опять поехала в квартиру Лизы. «Нужно выбросить продукты и проверить, везде ли выключено электричество», — объяснила себе Власта. «Не заставлять же маму снова приходить в квартиру, где обнаружен труп. Антон делать этого не станет, даже отговорок искать не будет». Скажет, чтобы сама поехала и не дёргала его по пустякам. К подъезду Власта подошла вместе с Лизиной соседкой. Её Власта немного знала. Она была чуть старше их Лизы и иногда останавливалась около коляски Игорька, когда Лиза и Власта гуляли с малышом. К детской площадке Лиза сына не подвозила. Дети Игорька не обижали. Их родители старательно делали вид, что с малышом всё в порядке. Но во всём этом была такая фальшь, что от детской площадки Лиза старалась держаться подальше. Обычно она садилась на стоявшую в конце двора лавочку. Спящего горька от обычных детей отличало только наличие коляски. Четырёхлетние дети в колясках не нуждаются. Когда ребёнок открывал глаза, разница становилась очевидной. Соседка, проходя мимо, улыбалась Игорьку, пыталась с ним заговорить, перекидывалась парой слов с Лизой. «Простите, вы из восемьдесят седьмой?» — тихо спросила женщина, входя в подъезд вслед за Властой. «Да», — обернулась Власта, — «меня зовут Дарья». «Дарья! Как же Власта сразу не вспомнила!» Лиза иногда называла женщину по имени. «Власта, примите мои соболезнования». «Спасибо». Женщина вызвала лифт. Я была потрясена, когда узнала... «Я тоже», — грустно усмехнулась Власта. Женщине явно хотелось узнать, что случилось с Лизой. Власта её понимала. Любопытство в данном случае вполне естественно. Женщина оказалась умна, ненужных вопросов не задала. Подошёл лифт, обе вошли внутрь. Власта отвернулась от зеркала, в котором отразилось её бледное лицо. «Когда похороны?» «В субботу. Где я хочу прийти?» Женщина сбросила с головы капюшон пуховика. Тёмно-русые волосы на затылке были стянуты в пучок. Власта с удивлением посмотрела на соседку. Она была уверена, что Лиза практически не общается ни с кем, кроме неё и мамы. «И ещё я бы хотела дать денег», — ещё больше удивила соседка. «Спасибо», — быстро покачала головой Власта. «У нас всё в порядке с деньгами. Купите цветы». Лифт остановился. Власта придержала дверь ногой. «Позвоните мне завтра, я скажу, во сколько нужно приехать к моргу». Власта продиктовала номер, соседка набрала в телефоне цифры. Что-то удивило, когда она включила в прихожий свет. Что-то казалось неправильным. Она заглянула в детскую, потом в комнату Лизы. Обернулась, осмотрела прихожую. Подошла к двери в кухню. Та была приоткрыта. Ей казалось, что вчера дверь она закрыла плотно. как всегда при Лизе. Кухня всегда закрывалась от ребёнка. Игорёк мог включить газ, достать нож, пораниться. Когда Игорька не стало, в квартире всё продолжало оставаться по-прежнему. Она нервничает из-за смерти невестки. В таком состоянии можно придумать бог знает что. Власта вернулась в прихожую, бросила на стул куртку, нашла в стенном шкафу мусорный мешок, принялась складывать в него продукты из холодильника. Их было немного. Лиза очень мало ела в последнее время и совсем ничего не готовила. Поэтому Власта старалась водить её в кафе. Надо было посмотреть Лизины документы, фотографии. Но Власта, завязав мешок, быстро прошлась по квартире, вышла и с облегчением заперла дверь. Отсутствие ключей от пустующей квартиры не то чтобы сильно озадачило, но некоторое любопытство вызвало. Любопытство подогревалось тем, что пару раз Денису казалось, что в квартиру кто-то наведывается. Однажды ночью он услышал, как где-то близко хлопнула дверь. Был не то конец сентября, не то октябрь. Уже топили, в квартире было тепло, даже жарко. Шёл дождь, сильный, с ветром. Денис покурил на балконе, зашёл на кухню закрыть окно, а когда возвращался в комнату, услышал стук. Он тогда решил, что Лиза вышла из квартиры и выглянула на площадку. Та была пуста. «Ты где ночью гуляла?» — спросил он на следующий день. «Нигде», — удивилась Лиза. «Её дверь стучит иначе», — отметил тогда Денис и тут же о происшествии забыл. Спустя несколько дней он опять услышал стук захлопнувшейся двери, а перед этим шум лифта и тихие голоса. он тогда пришел домой позже обычного и раздевался около двери, поэтому и услышал звукоизоляция в доме была хорошая соседи друг другу не мешали судя по стуку дверь хлопнула нелизина и выглядывать на площадку он не стал. находиться днем дома было непривычно. денис подошел к книжным шкафам равнодушно оглядел полки один шкаф был занят трудами по военной истории Эти книги собирал ещё дед, потом отец. Читать о войне не хотелось. Он открыл другой шкаф, взял какой-то дамский детектив, до которых бабушка была большая охотница, уселся с книжкой в кресло и неожиданно увлёкся. Дочитал детектив, когда было уже совсем темно. Окна стоящего напротив дома давно светились редкими жёлтыми пятнами. Он немного посмотрел на окна, Почувствовал, что проголодался. Захотелось хорошей, вкусной еды. Денис сунул прочитанную книжку в шкаф, надел куртку. Выключать в прихожей свет не стал. Вышел на площадку и увидел вчерашнюю Лизину родственницу. Та спускалась от мусоропровода. «Здравствуйте», — Денис вызвал лифт. «Здравствуйте», — она подошла, встала рядом. Денис пропустил её в подошедший лифт. «От полиции ничего нового». Зачем-то спросил он. Не надо было спрашивать. Она не расположена с ним разговаривать. Она покачала головой. Нет. Помялась и неожиданно сказала. Похороны в субботу. У неё были грустные, тёмно-серые глаза. По-настоящему серые. Такие редко встречаются. Денис промолчал. Он не собирался идти на похороны. Ради Лизы сходил бы. Но Лизе было уже всё равно. «Лиза вам ничего не рассказывала про восемьдесят пятую квартиру?» «Зачем она это спрашивает? Чёрт его, что ли, за язык дёргает?» «Про пустующую?» — серые глаза посмотрели на него с удивлением. «Нет. А что не так с квартирой?» «Да так, ерунда», — отмахнулся он. Она поправила висящую на плече сумку. Пальцы у неё были тонкие, длинные. На безымянном — обручальное кольцо. Лифт остановился, она быстро пошла к подъездной двери. Денис хотел открыть ей дверь, но не успел. Двигаться так же легко, как до ранения, у него не получалось. Уличные фонари отражались на мокром асфальте. Температура минусовая, асфальт мокрый из-за дряни, которой дворники его посыпали. Денис дошёл до соседнего дома, в котором находился ресторан, поужинал в полупустом зале. Как ни странно, аппетит пропал. и мясо он доел через силу. Вернувшись домой, в грязной обуви прошёл на кухню, налил коньяк в рюмку, отпил, и только после этого начал раздеваться. Стук чужой двери он услышал только потому, что находился в прихожей. Дверь хлопнула негромко. И опять ему помешала невозможность двигаться легко и быстро. Когда выскочил на площадку, никого не увидел. Только откуда-то снизу доносился шум шагов. Да и в этом Денис не был уверен. Могло и показаться. Он постоял, прислушиваясь. В подъезде было тихо.